конь ступает ногою жизни. Но Волхв противится, утверждает, что тут чары со стороны враждебной религии. Опять ведут коня, опять ступает он левую ногою, и Феодорих спасен. В другой раз тот же Феодорих находился в Эстонии, когда в день святого Иоанна Крестителя случилось солнечное затмение. Несчастному монаху грозила опять страшная опасность от язычников, которые приписали затмение ему, говоря, что он съедает солнце. Когда Мейнгард увидал, что мирными средствами трудно будет распространить христианство между ливами, то отправил посла к папе представить жалкое положение юной церкви своей. Папа велел проповедовать крестовый поход против ливонских язычников, но Мейнгард не дождался прибытия крестового ополчения. Он умер в 1196 году. В этом же году датский король Канут VI пристал к эстонскому берегу и утвердился здесь, принудив туземцев силою принять христианство. Между тем, ливонские христиане отправили посольство к бременскому архиепископу с просьбой о присылке преемника Мейнгарду. Новый епископ Бартольд явился сперва без войска, собрал туземных старшин и пытался привлечь их к себе угощениями и подарками, однако напрасно. При первом удобном случае они завели спор о том, каким способом погубить нового епископа сжечь ли его в церкви или убить, или утопить в Двине. Бартольд тихонько ушел на корабль и отплыл сперва на Готланд, а потом в Германию, откуда послал к папе с известием о своем печальном положении. Папа объявил отпущение грехов всем, кто отправится в крестовый поход против ливонцев, вследствие чего около Бартольда собрался значительный отряд крестоносцев, с которым он и отправился назад в Ливонию. Туземцы вооружились и послали спросить епископа, зачем он привел с собой войско. Когда Бартольд отвечал, что войско пришло для наказания отступников, то ливонцы велели сказать ему «Отпусти войско домой», и ступай с миром на свое епископство. Кто крестился, тех ты можешь принудить оставаться христианами, других убеждай словами, а не палками». Урок не подействовал на Бартольда. Он позволил себе принять участие в битве между крестоносцами и туземцами, и когда последние были обращены в бегство, то быстрый конь занес епископа в ряды язычников, которые и зарубили его. Немцы воспользовались своей победою и страшно опустошили страну. Туземцы принуждены были к покорности, крестились, приняли к себе священников, определили на их содержание известное количество съестных припасов с плуга. Но только крестоносцы успели сесть на корабли, Как уже ливонцы начали окунаться в двину, чтобы смыть с себя крещение, ограбили священников, выгнали их из страны. Хотели сделать то же и с купцами, но те задарили старшин и остались».